два приплыло лето погода стояла хорошая как обычно в это время на островах жарко и солнечная но запада дуло освежающий морской бриз у семи саланцев уже жили туристы в том числе четыре семьи расположившие в свободных комнатах и пристроенных саарачиках у туаетты в кемпинге все места были заняты общим числом тридцать восемь человек и с каждым рейсом бримана один их становилось больше Шарлотта Прассаж взяла в привычку раз в неделю готовить паэлью с крабами и лангустинами из нового садка. Она делала большую кастрюлю и относила канжела, который продавал паэлью на вынос в коробочках из фольги. Отдыхающим очень понравилась эта идея, и скоро Шарлотте пришлось позвать на помощь капуцину. Капуцина предложила меняться, чтобы каждая готовила свое блюдо раз в неделю. Скоро установился распорядок. По воскресеньям паэлья, по вторникам – о, гратен, по-колдуновски. Запеченная барабулька с белым вином, ломтиками картофеля и козьим сыром. А по четвергам – буайбез. Другие жители деревни почти перестали готовить. В день летнего солнцестояния Аристид наконец объявил о помолвке своего внука с Мерседес Просаж. И в честь этого события сделал круг почета на Сесилии вокруг Бушу. Шарлотта пела гимн, а Мерседес сидела на носу в белом платье, жалуясь в полголоса на запах водорослей и на брызги. Попадавшие на нее каждый раз, как лодку кренила. И Ленора I предвзошла всякие ожидания. Она и мытьа были в восторге. Даже Гилен воспринял новость о помолвке Мерседес на удивление благодушно и выдвинул несколько собственных, сложных и малоосуществимых планов. В основном на предмет участия Элеаноры дваI в регатах по всему побережью, и выигрыша огромной куча призовых денег. Кауцина открыла собственное небольшое дело, Она продавала пакетики скрабы из морской соли с лавандой и розмарином для запаха прямо из своего вагончика и они расходились дюжинами это же так просто говорила она блестя черными глазами Тисты все что угодно купят дикие травы перевязанные ленточкой даже морскую грязь она захихикала сама себе не веря надо только разложить ее в баночке и написать на этикетках таласа терапия питательная маска для кожи Моя мать всю жизнь мазала лицо этой грязью Это старый островной секрет красоты. Омэ Картошка нашел на материке покупателя на свой излишек овощей, по гораздо более высокой цене, чем он обычно продавал усинцам. Часть своей осушенной земли он оставил под осенние цветы, хотя в былые годы считал это легкомыслием и пустой тратой времени. Мерседес постоянно ходила в Лао Синьер и пропадала там часами, якобы в салоне красоты. «Ты столько времени там сидишь?» – сказала ей хихика Этуанетта. Что уж, наверное и пердишь духами, шанелью номер пять. Мерседес обиженно тряхнула волосами. Ты бабушка такая грубая. Арестит все так же упрямо не замечал присутствие собственного сына в Лаусеньере. И все глубже, с каким-то даже отчаянием, погружался в осуществление своих планов относительно к Саве и Мерседес. Дезыре это огорчало, но не удивляло. Мне все равно, — повторяла она, сидя под зонтиком с Гаей и младенцем. Мы слишком долго жили в тени могилы Оливье. Теперь мне хочется побыть в компании живых». Она посмотрела на вершину утеса, где часто сидела Ристит, глядя, как возвращаются рыбацкие лодки. Я заметила, что бинокль его был направлен не в море, а на линию прибоя, где Лолой и Летиция строили крепость. «Он там каждый день сидит», сказала Дезерэ, и почти перестал со мной разговаривать. Она взяла на руки младенца и поправила ему панамку. «Пойду, пожалуй, прогуляюсь у воды». жизнерадостно сказала она, мне полезно подышать воздухом. отдыхахающие все пребывали семья англичан с тремя детьми, пожилая пара с собакой, элегантная старая дама, вечно в белом и розовом. Не семей в палатках, тоже с детьми. Мы никогда не видели столько детей вся деревня полнилась их визгом криком смехом они были одеты в яркие кричащие цвета в тон свежих пляжных игрушек ядовито зеленых бирюзовых малиновых, Они пахли кремом от загара, кокосовым маслом, сахарной ватой и жизнью. Не все гости были туристами. Я развеселилась, увидев, что наши собственные юнцы, в том числе Дамьен и Лоло, приобрели неожиданный вес в обществе и даже собирали дань с юных усинцев за право доступа на пляж. «Юные бизнесмены», – заметила Капуцина, когда я заговорила об этом. «Немножко деловой сметки никому не повредит. Особенно, если это значит содрать денег с усинцев». Она благодушно хихикнула. в кои-то веке у нас оказалось что-то такое что нужно им и э? вот и пускай они за это платят некоторое время процветал черный рынок домьянен генноле брал мзду сигаретами с фильтром который курил скрывая отвращение как я подозревала но благоразумный еголо принимал только деньги он сознался что хочет накопить на мопед с мопедом можно по всякому зарабатывать серьезно сказал он мне всякие поручения доставка что угодно если у тебя есть транспорт то Ты никогда не будешь на мели. Просто удивительно. До какой степени дюжина детей может изменить деревню. Лисолан внезапно ожил. Старики уже не были в большинстве. А мне нравится, заявила Туанетта, когда я ей об этом сказала. Я словно сама помолодела. И не она одна. Я нашла сурового Аристида на вершине утеса. Он учил двух маленьких мальчиков вязать узлы. Алин, обычно суровый к собственным детям, взял Летицию в своей лодке на рыбную ловлю. Дзерре тайна совала конфеты, чумазы и нетерпеливые ручки. Конечно, туристы нужны были всем, но дети утоляли другую первичную нужду. Мы безжалостно баловали и подкупали их. Сердитые старухи мегчли, сердитые старики вспоминали свои мальчишеские радости. Флинн был любимцем детей. Он конечно и наших детей всегда привлекал, может потому что никогда не старался их привлечь. Но дети отдыхающих бегали за ним. как за гамельнским кроссоловом. Они вечно кишели вокруг него, болтали с ним, наблюдали, как он строит скульптуры из плавника или сортирует найденный на пляже мусор. Они таскались за ним по пятам. Но он, кажется, не имел ничего против. Они притаскивали ему трофеи с лагулю и жаловались ему друг на друга. Они безостенчиво сражались за его внимание. Флинн принимал знаки их обожания так же небрежно и добродушно, как общался со всеми другими людьми. Однако мне казалось, что со времени прибытия туристов Линд под маской благодушия стал более замкнут. Правда для меня он всегда находил время, и мы часами сидели на крыше блогогауза или у края воды и беседовали. Я была ему за это благодарна. Теперь когда лессолан начал выздоравливать, я чувствовала себя странно лишней, как мать, когда ее дети вырастают и отдаляются. Конечно, это чепуха, кто, как не я всем сердцем приветствовал перемену в лесалане. но порой я едва ли не мечтала, чтобы наше спокойствие было чем-нибудь нарушено. Когда я сказала об этом Флину, он засмеялся. «Ты просто не создана для жизни на острове», бодро сказал он. «Ты можешь существовать только в условиях постоянного кризиса». Тогда это легкомысленное замечание меня рассмешило. «Неправда. Мне нравится спокойная жизнь». Он ухмыльнулся. «Вокруг тебя не может быть спокойной жизни». Позже я поразмыслила над его словами. «А вдруг он прав?» Вдруг мне на самом деле нужна опасность, кризис? Может, это и привлекло меня на колдун? И к самому Флину? В ту ночь при отливе я не могла уснуть и решила пройтись на Лагулю, чтобы в голове прояснилось. Светил щедрый ламоть луны. Я слышала приглушённое хшш при бою о тёмную Греф и чувствовала лёгкий меняющийся ветерок. Оглянувшись назад с края на Лагулю, я увидела Блокаус, тёмную глыбу на фоне звёздного неба. И на мгновение мне показалось, что от нее отделился силуэт и скользнул к дюнам. По манере двигаться я узнала Флина. «Может, на рыбалку пошел?» — сказала я себе, хотя фонаря при нем не было. Я знала, что он до сих пор иногда ворует устрицу от Мелегинале, чтобы не растерять навыков. Такую работу и правда лучше делать в темноте. Флина я так и не нашла, если не считать виденного мельком силуэта, и озябнув повернула обратно к дому. Вдалеке в деревне все еще слышались пение и крики, и желтый свет падал из кафе Анжела на дорогу. Подо мной на тропе стояли двое, почти невидимые в тени дюны. Одна фигура была широкая, сутуловатая. Ру небрежно засунуты в карманы ворос, другая более изящная. И когда лучик света из кафе случайно упал на ее волосы, они запылали огнем. Я увидела их лишь на миг, приглушенное бормотание, поднятая рука, объятия, Потом они исчезли. Бримон в деревню. Бесконечная тень его распростерлась по дюне. А Флин обратно по тропе. Длинными плавными шагами. Прямо ко мне. Я не успела спрятаться. Он наскочил на меня внезапно. В лицо его освещал холодный свет луны. Мое, к счастью, было в тени. «Поздно гуляешь», – весело сказал он. Он, похоже, не понял, что я видела его с Бримоном. «Как и ты», – ответила я. «У меня в голове была каша». Я не верила собственным глазам. Может, мне показалось? Мне надо было обдумать значение увиденного. Он ухмыльнулся. «Белот», — сказал он, — «мне повезло в кои-то веки. Выиграл у Амэ дюжину бутылок вина. Когда он протрезвеет, Шарлотта его убьет». Он взъерошил мне волосы. «Спокойной ночи, Мадо!» И с этими словами удалился, наствистывая сквозь зубы, обратно по той же тропе, которой я пришла. Я почему-то не смогла спросить его, зачем он встречался с Бриманом. Я говорила себе, что встреча могла быть совершенно случайной. Усинцам ведь не запрещено заходить в Лесолан. И у Мэ, Мэ, Тиа, Арестит и Ален все подтвердили, что в тот вечер он действительно играл в билот у Анжела. Он не соврал. Кроме того, как любит напоминать капуцина, Флинн не саланец. Он не на чьей стороне. Может, Бриман просто просил его сделать какую-нибудь работу. Но все же осадок оставался. как песчинка в раковине моллюска, легкий дискомфорт. Я все время мысленно возвращалась в вестибюль и мартелей, к шумной встрече Бримена с Мареном и Андриеной и коралловой бусинке, что я подобрала на ступени гостиницы. Многие островитяне до сих пор носят такие, и мой отец часто держал при себе такую бусину, и многие рыбаки тоже. Интересно, а Флин еще носит свои бусы?